Ака больше не шмел, ибо знал, что тогда его опять будут бить. Если бы он выспался в прошлую ночь, то сегодня вряд ли ему удалось бы сомкнуть глаза. Тишина на палубе говорила о том, что солнце зашло, и люди на корабле легли спать. Ака сидел в углу коморки и думал о родном острове, о великой тревоге, с какой племя теперь обсуждала его судьбу. Не лима? Нет, об этом лучше вовсе не думать, а то ему хотелось снова вскочить, колотить ногами в стены свои клетки. кричать и неистовствовать. А этого делать нельзя, иначе ему будет плохо. Ака стал думать о другом. Они, верно, уже заехали за край света и находятся теперь там. Его окружал таинственный мир чудес, полный неведомых страхов и прелести новизны. По временам Ака удавалось задремать, но в следующее же мгновение боль в плечах заставляла его проснуться. С потолка на него капала слизь, она стекала по ранам, то успокаивая, то причиняя причиняющую более острую боль. Так прошла ночь. Потом на палубе опять раздались шаги, послышались голоса чужеземцев, перебранка, грубый смех. Корабль слегка покачивал на волнах. Кто-то, словно предупреждая, постучал в дверь каморки Ака. Щелкнул замок, лязнул засов. Яркие лучи залили каморку, и Ака должен был на мгновение закрыть глаза, чтобы привыкнуть к внезапно ворвавшемуся свету. Тот же самый мужчина, что вчера избивал Ака узловатой плетью, стоял в дверях и заспанными глазами рассматривал пленника. Сегодня у него в руках не было плети, и он не казался таким свирепым, как вчера. С минуту понаблюдав за островитянином, он поманил рукой Ака, приглашая его выйти из каморки. «Ну иди, иди, да раскачивайся поживее», – зарычал он, когда Ака все еще медлил последовать его приглашению. «Что белый человек прикажет, то ты и должен делать». Белый человек всегда добьется своего. И чтобы доказать, что он не замышляет против узника ничего плохого, Буцман настеж распахнул дверь и отступил на несколько шагов назад. Тогда Ака поднялся на ноги и, словно затравленный дикий зверь, нюхая воздух, озираясь по сторонам, медленно подошел к двери. Канатный ящик, где он сидел, находился под полубаком. Из двери вел узкий полутемный проход. Свет проникал через открытый на верхней палубе люк, откуда спускался вниз узкий крутой трап. Боцман указал ака на трап и ободряюще покивал головой: Ступай наверх, да не упрямся. Первый припадок дури у тебя уже прошел. Теперь будем делать из тебя человека. Упругими, кошачьими шагами добежал Ака до трапа и взбежал наверх. Просунув голову в отверстие люка, он еще немного помедлил, недоверчиво смотрелся кругом и только после этого вылез. Тут и там, неподалеку атака, стояли белые люди. Попыхивая трубками, они спокойно и сдержанно смотрели на острове тянина. Капитан приказал не делать ничего такого, что могло бы без надобности потревожить пленника. Взор Ака тотчас же скользнул по морю, отыскивая на горизонте очертания берегов Регонды, пироги островитян, но он ничего не увидел. Вокруг корабля расстилался океан, волнистая водная ширь до да синее небо. Так было там, где занималось утро. Так было со всех сторон. Первой мыслью Ака было бежать, броситься в море и уплыть. Если бы он заметил на горизонте хотя бы малейшие признаки берега, ничто не удержало бы его на палубе. Теперь, когда ему была возвращена свобода движений. Но белые люди, видимо, знали, что делают. Разве иначе они выпустили бы Ака из темницы? Может быть, они именно того и хотели, чтобы Ака прыгнул в море? Тогда бы он погиб. Они позволили ему дойти до борта и оглядеть морской простор. Они ничего не сказали, когда Ака, не найдя на горизонте того, что искал, перешел к другому борту. Они только посмеивались, когда юноша взобрался на ванты-мачты и продолжал оттуда разглядывать море. Все это время Аков жадно вдыхал свежий чистый воздух. Словно живительную влагу впитывало все его существо дыхание простора. В ноздри ударил необычный, бередящий запах жареного мяса и кофе. Ака нюхал воздух и бессознательно облизывал губы, почувствовав голод. Так как белые люди по-прежнему не высказывали намерения его трогать, он спустился на палубу, Исследуя в направлении ароматной струи воздуха, крадучись, двинулся к середине корабля. В этот момент он напоминал кошку, привезенную в чужой дом и впервые выпущенную на свободу. Все окружающее было ему чуждо и, казалось, стоило угрозу. Он рассматривал все с подозрительностью и опаской. И так же, как животному на новом месте дают успокоиться, оберегая от всяких волнений, так и экипаж Сигала избегал приближаться к Ака. и не делал ничего такого, что тот не мог бы понять. Так Ака дошел до камбуза. В раскрытую дверь он увидел полуобнаженного белого человека, который возился с посудой. Посуда эта была расставлена над огнем, заключенным в невиданную черную клетку. На сковородке, шипя в сале, жарилось мясо. «Дай ему что-нибудь поесть!» крикнул коку капитан Мопс с мостика. Полуголый белый человек отер волосатой рукой под солба и подцепил на вилку ломать жареного мяса. Он откусил мясо, потом хлеба и, глядя на Ака, принялся жевать с видимым удовольствием. Ака жадно облизал губы. Тогда Кок протянул Ака вкусную пищу и, улыбаясь, знаками предложил парню взять ее. Немного помедлив, Ака сделал несколько шагов по направлению к двери камбуза и остановился на почтительном расстоянии. Белый человек продолжал улыбаться. Видя, что Ака все еще колеблется, он еще раз откусил порядочный кусок мяса и, облизываясь, съел его. Тогда Ака смело протянул руку, схватил мясо и хлеб и поспешно отскочил назад к борту. «Животное остается животным», – пробурчал мопс, издали наблюдая за поведением островитянина. «Пообнюхай все да отведай нашего добра. Не бойся, бег из-за тебя не будем ходить на цыпочках». Ака и в самом деле обнюхался ясной и начал быстро и с жадностью глотать. Еда понравилась ему, она была сытная и вкусная. Когда от куска мяса и ломтя хлеба ничего не осталось, Ака посмотрел на повара и впервые улыбнулся. — Ага, понравилось? — усмехнул сокок. — Тогда мы тебя в два счета приручим. — Гнать будут, не захочешь уходить. На вот, возьми еще. Он дал Ака еще кусок мяса и ломоть хлеба. На этот раз парень гораздо смелее приблизился к камбузу. Взяв пищу, он спокойно уселся на планшир и не спеша съел все. Под конец повар дал ему кружку остывшего кофе со сгущенным молоком. Этот напиток не был так хорош, как кокосовое молоко или ава, но все-таки довольно сладок и вполне терпим. Пока люди на корабле завтракали, никто не препятствовал Ака бродить одному по палубе, куда ему вздумается. Он увидел много нового и интересного. У рогатого колеса на корме корабля стоял человек и время от времени поворачивал его. И каждый раз корабль немного поворачивался. У того человека, вероятно, была огромная сила в руках, раз он мог это делать. Повелитель белых людей сегодня был одет иначе, чем вчера. На нем больше не было ни шапки с блестящим, солнечного цвета козырьком, ни одежды с блестящими полосками на обшлагах. Он был в белых измятых штанах и полосатой рубашке, через вырез которой виднелась волосатая грудь. Голова его покрыта белой широкополой шляпой, и вообще он выглядел гораздо неряшливее и проще, чем на острове. Но когда он говорил, все белые люди почтительно слушали его и тотчас же принимались что-нибудь делать. Так и заметил, что повелитель корабля что-то говорит человеку, который вчера приходил с плетью, и указывает на Ака. Тот тотчас же приблизился к нему и знаками пригласил следовать за собой на корму. — Довольно ты пользовался нашим гостеприимством. Пора и учиться работать. Он взял привязанное к веревке ведро, забросил его в море и зачерпнул воды. Потом выплеснул содержимое ведра на палубу. Затем взял сделанную из обрезков веревок швабру и стал с силой тереть ею палубу в том месте, куда была вылита вода. «Вот так, ленивая скотина! Заруби себе на носу, как я действую, и делай то же самое!» Боцман передал Ака швабру и стал понукать его приняться за работу. Ака попробовал. Вначале дело не пошло, и Иварсину пришлось еще раз показать, как надо держать швабру, как драить, и как после этого снова набрать воды и окатить палубу. Как все дети природы, Ака был одарен способностью подражания в физическом труде. Убедившись, что дело более или менее налаживается, Боцман одобрительно кивнул головой и показал Ака площадь, какая должна быть вымыта. Одно ведро тут, другое там, драить и окатывать, пока не будет чисто. Все было бы хорошо, если бы Ака не надоела эта работа. Не столько из-за усталости, сколько из-за однообразия движений он вскоре потерял интерес к своему занятию и забросил дело. Тогда Йорсен залез в свою каюту и вернулся оттуда со вчерашней плетью. Ака тут же бросил швабру и хотел взобраться на мачту, Но его противники уже предугадали этот маневр и преградили парню дорогу. Те же самые хохочущие люди, что и вчера, стояли полукругом вокруг Ака и грозили кулаками. Иварсен, показывая на швабру, что-то сердито говорил. И так как Ака все еще мешкал, он подбежал к нему и полоснул его плетью по ногам. Надо делать все, что велит белый человек. За он бьет. Весь день Ака работал. драил палубу, мыл гальюн, черпал из цистерны воду и относил ее к оку в камбус. За это ему еще два раза давали поесть. Жареную рыбу и какую-то мутную жидкость, которую белые люди хлебали маленькими черпаками. Эта жидкость Ака не понравилась. Он отхлебнул только один глоток, но и тот сейчас же выплюнул на палубу. Увидев это, Иверсен грозно заорал на него, велел Ака набрать воды и вымыть палубу в том месте. Белые люди работали мало. Один трудился целый день. Вечером его опять заперли. А чтобы ему не пришлось спать на мокром полу, Иворсин швырнул ему в коморку кусок старого брезента.